24 Окхил лето 1977 года. Девочку звали Джилли. Дженни редко встречала ее после того случая на дальнем крае, и иногда они вместе играли у канала, собирая мусоры-сокровища, срывая марь или одуванчики для общего котла. Они не настоящие цыгане, насмешливо сказала ему Джилли. Просто бродяги. Люди, которые не могут долго усидеть на одном месте, презирают капиталистический рынок недвижимости. Ее мать Мэгги жила в типе в Уэльсе, пока не родилась Джилли, а затем решила, что ребенку необходима более стабильная среда обитания. Вот почему старый автоприцеп, рыбный фургон был подлатан, освежен и приспособлен к нуждам двух человек и пса. Отца у Джилли не было. Как объяснила Мэгги, она не любила мужчин, поскольку они – столпы иудиохристианского патриархального общества, одержимого женской покорностью. От подобных разговоров Джея всегда становилась чуточку не по себе, и он неизменно старался быть особенно вежливым с Мэгги, на случай, если она когда-нибудь примет его за врага. Впрочем, она никогда его не корила, хотя порой сокрушалась из-за его пола, полагая его чем-то вроде врожденной неполноценности. Джилли мгновенно поладилась с Джо. Джей познакомил их через неделю после битвы камнями и от их взаимопонимания ощутил легкий укол ревности. Джо знал многих местных бродяг и уже начал торговать с Мэгги, меняя фрукты и заготовки на шерстяные платки, которые она вязала из свитеров, купленных в благотворительных лавках. Этими платками Джо укрывал свои нежные многолетники. Хихикая признался он, и Мэгги покатилась со смеху холодными ночами. Она уйму всего знала о растениях и вместе с Джилли приняла амулеты и защитные ритуалы Джо с исключительной безмятежностью, как нечто совершенно естественное. Пока Джо работал на огороде, Джей и Джилли помогали ему с остальным хозяйством, а он беседовал с ними или подпевал радио, пока они собирали семена в банки, или зашивали заклинания в красные фланелевые мешочки, или таскали старые поддоны с насыпи, чтобы хранить в них дозревающие фрукты присутствии Джилли будто смягчило Джо. Он как-то по-особому с ней говорил, словно закрываясь от дже Беззлобно, но все-таки ощутимо. Может, потому что Джилли тоже путешествовала, а может, просто потому что она девочка. Джилли никоим образом не оправдывала ожиданий Джея. Она оказалась отчаянно независимой, всегда командовала, несмотря на его старшинство, была неугомонной, бойкой и острый на язык. Причем настолько, что консервативно воспитанный Джей втайне был шокирован. Ее переполняли эксцентричные суеверия и идеи, почерпнутые из неистащимого запаса матери. Решельцы из космоса, феминизм, нетрадиционные религии, лазоходство, нумерология, охрана окружающей среды, всему находилось место в философии Мэгги. И во все это верила Джилли. От нее Джей узнал об озоновом слое и об булочках таинственным образом принявших форму Иисуса, о том, что она называла «новой смертельной угрозой», о шаманизме, о спасении китов. В свою очередь, она была идеальной слушательницей его рассказов. Они проводили вместе целые дни, иногда помогая Джо, но чаще просто ошиваясь у канала, разговаривая или исследуя. После битвы камнями они еще раз видели Зета издали на свалке и обошли его стороной. Как ни странно, Джилли его ни капельки не боялась. Но Джей боялся. Он не забыл, что Зед крикнул в тот день, когда они заставили его обратиться в бегство от шлюза, и был бы до смерти рад никогда больше Зеда не увидеть. Но, конечно, такое счастье ему не светило.